«Нет», — сказал друид, — «Каланте изменила планы. Она уже не желает замужества Цири с Кистрином. У нее есть на то свои причины. Ко всему прочему, думаю, тебе не надо объяснять, что после той мерзопакостной эферы с построенным нападением на купцов король Эрвилл серьезно пал в моих глазах, а с моими глазами в королевстве считаются. Нет, мы в настрок даже не заглянем».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 «Какая разница, как назову?» Криво улыбнулся ведьмак. «Не в названии дело, Мышавур. Зачем мне в Цинтру? Я уже бывал там. Скрещивал уже, как ты это назвал, пути. И что? Тогда ты потребовал, чтобы Каланте, Павета и ее муж, поклялись. Они клятву сдержали, Цири. Неожиданность. Предназначение требует, чтобы... Чтобы я забрал ребенка и передал ведьмаку? Девочку? Посмотри на меня».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 «Откуда ты знаешь, что Цири захочет пойти со мной? Из древних пророчеств?» «Нет!» — серьезно сказал машавор «Оттуда, что уснула она только тогда, когда ты ее приласкал. Что она мурлычет сквозь сон твое имя и ручка ищет твою руку?» «Достаточно!» Геральт встал. «А то я уже готов и вовсе взволноваться. Бывай бородач!» «Мои поклоны Каланте! А относительно Цири... Придумай что-нибудь!» «Тебе не уехать, Геральт!» «От предназначения!» Ведьмак подтянул под пругу трофейного коня. «Нет!» — сказал друид, глядя на спящую девочку. «От нее!» Ведьмак покачал головой, вскочил в седло. Мышавор сидел неподвижно, копаясь прутиком в погашем костре. Геральт отъехал тихо, через вереск, доходящий до стремян по кострогу, ведущему в долину к черному лесу. «Геральт!»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 Он тронул коня пяткой и поехал вперед, словно в бездну, углубляясь в черный, холодный и подмокший лес, в дрожелюбную тень, во мрак которому, казалось, нет конца.